Глава тринадцатая. Маленький друг. Евгений. Есть на земле чистое озеро, в котором нет ни капли лжи и обмана. Оно прекрасно. Когда смотришь в его глубины, тебя переполняет счастье. А находится оно совсем рядом. Нюр, успокойся. В глазах ребенка. Какая странная штука жизнь. Казалось бы, все рассчитал, продумал до мелочей, выбрал правильное направление, но в какой-то момент дорога свернула не туда, указатели перестали соответствовать реальности, ветер поменял курс, мир перевернулся, и я окончательно себя потерял. Как просто сбиться с пути! Разгоняясь в безумном потоке дней, зачастую забывал о том, что жизнь у меня одна. Произошедшая трагедия с Викторией, словно разрядом молнии ужалила и одновременно встряхнула меня, помогла очнуться и оглянуться вокруг. Я все время стремился обеспечить себе достойную жизнь, окружал себя множеством вещей, достатком, как безумец погружался в спорт с головой, но только сегодня понял. что мое счастье было призрачной иллюзией. Я никогда не был счастлив с женщинами, никогда. Как будто какое-то проклятие нависло надо мной. До сих пор не могу поверить в произошедшее. Евгений, до меня до, до... Нюш, заткни паяльник. До меня доносится чей-то голос. Оглядываюсь, теряясь в чужом доме. Сколько я простоял у окна, глядя на летящие хлопья снега, сам не знаю. Может, час, а может и два, а может и целую вечность. Снова снег пошёл. Отстранённо произношу, раскачивая виски по стенкам бокала. Раскачивая виски по стенкам бокала. Выкурил полпачки сигарет, обеспечив себе головную боль на целый день. Весна сходит с ума так же, как и люди. Вы к еде не притронулись, хотя бы немного взбр... хотя бы немного вздремнули, пока другие спят. На вас лица нет. Глаза страдальческие, красные. А Яночка, господи, бедная девочка, бледная, как фарфоровая кук... бледная, словно фарфоровая куколка, едва дышит. Яну накачали успокоительным, она проспит еще несколько часов. Господи, за что же ты так с ними? Крестясь, начинает причитать женщина. Тимочка родителей лишился, маленький совсем. Как же без отца и без матери-то? Теперь все ляжет на Янкины плечи. Она не готова к таким испытаниям. Одна сломается. Тяжелый вздох, как будто ставит точку в сказанном. Мы оба замолкаем на минуту, каждый думая о своем. Казалось бы, Яна для меня не кто, чужая, симпатичная незнакомка, но что-то крепко держит возле нее, не отпускает. Чувствую, что должен помочь ей пережить этот сложный период, поэтому не могу переступить порог дома и уйти прочь. Пока не выгонит, останусь рядом. А в том, что попытается это сделать, даже не сомневаюсь. После слов Виктория вряд ли захочет иметь дело со мной. Матаса, матаса, съех! Съех идет, матли! Епить съех хочу! Ади мама и папа. Они еще не приехали? Я хочу играть в адоле. Я хочу играть на дое. Оборачиваясь на детский голос, ощущая мурашки под лопатками, Впервые так реагирую на ребенка. Даже малышка Женька не заставляла сердце сжиматься при встрече, а этот такой забавный, худенький, резвый, с хитрющими глазенками промчался босиком мимо меня, как вихрь, очаровав с первого взгляда. Ой, а ты кто? Отводит взгляд от побледневшей домработницы и с интересом принимается разглядывать меня. Отставляю стакан на ближайшую подходящую поверхность и подхожу к нему. Присаживаюсь на корточки, протягивая ладонь для рукопожатия. Я Женя, а ты у нас Тим. Рад встрече. Ага, ты друг папы? А где он? Мальчишка прислоняет свою пятерню к моим пальцам, и я с радостью обхватываю ее, глядя в слишком знакомые глаза. Я друг Яны. Пришел с тобой поиграть. Покажешь мне свои игрушки? Что у тебя есть интересного? Отпускаю его руку, испытывая странные ощущения дыжавю, будто бы прошлое, настоящее и будущее на несколько секунд пересеклись в одной точке. А Яна где? Оглядывается на Наталью Тим. Я хочу с ней гладь. Она немного устала, поэтому уснула. Может, пока со мной? Тогда я хочу быть госяком, а мама на глаз глядьки. Тогда я хочу быть госяком, а мама не разрешает гонять по дому. На какую-то долю секунды мальчишка снова вводит меня в ступор. Хм. Отмираю. Перевожу взгляд в окно, пытаясь утихомирить в душе легкое волнение. А как насчет посидеть за настоящим рулем моей спортивной тачки? Хочешь порулить? Серьезно? Серьезнее не бывает. Давай-ка ты поешь чего-нибудь, затем Наталия оденет тебя в теплую одежду и я покажу свою машину, а ты мне расскажешь, откуда у тебя любовь к гоночному спорту. Договорились? По лукам! Пока Наталия подогревала завтрак, мы с Тимом занимались. Мы с Тимом занимали места за большим обеденным столом на кухне. Завтракать без Яны в столовой я не хотел. Да и чувствовал себя здесь не совсем комфортно по той простой причине, что хозяева дома скончались каких-то несколько часов назад. Я смотрел на Тима и пытался отыскать в нем черты Виктории, но какая-то часть в нем была слишком знакома мне. Глаза, они точь в точь как у меня, золотисто-карие, иногда оттенок менялся до красновато-медного, когда загорался азартом. Прогоняя эту шальную мысль из головы, отметил, что мужа ее я особо и не видел, чтобы думать о каких-то совпадениях. Ребенок как ребенок, ничего особенного. Хороший, милый мальчик, спокойный, умный. Тяга иметь своих детей окончательно затуманила мне разум. Встряхиваю головой, прогоняя наваждение, и ловлю взглядом его ручонки. Мальчик, поднимая со стола нож с тупым острием, принимается намазывать сливочное масло на ломтик зарумяненного тостового хлеба. Совсем по-детски, неумело, но видно, что его этому учили. Сосредоточенно старается сделать как надо. «Хочешь, помогу?» Инстинктивно протягиваю руку за хлебом, но Тим отказывается отдавать его мне, качая головой. «Не, папа одеть, — говорит, — то настоящий Мусейна должен уметь делать всё сам». «Правильно говорит». Хмыкаю я, у самого сердце сжимается. Не представляю, как ему объяснить, что отец с матерью больше не придут. Намереваясь схитрить, беру другой нож и, принимаясь намазывать свой тост приличным слоем масла, Тим, мне кажется, твой хлеб вкуснее намазан. Внимательно рассматриваю его кусок, слегка облизываясь. Не хочешь со мной поменяться? Я очень хочу попробовать твой. Можно. Не раздумывая соглашается, гордо протягивая мне свой тост и забирая у меня мой. Только ты не тола, только ты не торопись, ешь. Тим откусывает кусочек, запивая горячим шоколадом и жмурится от удовольствия. Ну как? Засматриваюсь, с каким аппетитом он уплетает ароматную гренку. Это очень вкусный. Серьезно? Угу, а мой вкусный? М -м -м. Жую и также жмурися от удовольствия, повторяя все его замашки. И еще бы, и твой тоже очень вкусный, господи! И при видеца же такое! Бормочет Наталия, доливая в мой стакан еще немного какао. Вы с мальчишкой похожи, как две капли воды. Если бы Тимоха не был сыном Усаева, я бы подумала... <космех> <космех> Прокашливаясь, поперхнувшись от неожиданности глотком жидкости. Едва переведя дыхание, поднимаю на дом работницу ошарашенной и влажной от выступивших слез взгляд. Ух, простите меня, ляпнула с дуру. Тим, хочешь еще какао? Не, я узина елся. Зень, пошли гулять, хасю поулить. Заторможенно дожевываю хлеб, медленно возвращая внимание к Тимофею. С трудом проглатываю еду, заново изучая лицо мальчика. С трудом проглатываю еду, заново изучая лицо мальчишки. Но Тим неусидчив, спрыгивает со стола раньше, чем я что-то могу понять. Зень, чего замел? Пасли? Ну пошли, раз наелся. Наталья, оденьте его потеплее. Кстати, как его температура? Дай-ка свой лоб дружище, не то Яна проснется и всыпит нам по первое число. Тим подбегает, позволяя прислонить губы к своему лбу. Кожа тёплая, жар не чувствуется. Ночью спала и больше не поднималась, подтверждает Наталья. А горло болит, интересуясь, ощупывая пальцами тонкую шею ребёнка. «Ня!» «Тимоха, давай на чистоту. Ты мне правду, а я исполняю обещанное». «Тють-тють болит, не сильно». «Ладно, тогда гуляем недолго. Договорились?» Отпускаю, щёлкая пальцем по курносому носу. «Ага! А страсть к гонкам откуда?» Так это мама его пристрастила, царство ее небесное, Господи! Она Тимочку родила после одного жуткого просмотра, испугалась бедняжка, а ништям все ненормальные смертники, один чуть не разбился, правда, идиоту повезло, жив остался, родился в рубашке. Ну да ладно, сейчас одежду принесу. Одевались молча, пока Наталия застегивала куртку Тима из... Одевались молча. Пока Наталья застегивала куртку Тима и завязывала на нем шарф, я вспоминал наш с Викой последний разговор, построенный на почве безрассудной ревности, и сопоставлял кое-какие факты. Бред, но все же. Вика отреагировала на меня неоднозначно, так же как и тогда в нашу первую встречу в далеком прошлом. Шок из-за моего неожиданного появления вывел ее из равновесия, заставил нервничать. Судя по реакции, ей было больно осознавать, что бывший любовник, к которому все эти годы она оставалась неравнодушной, направил недвусмысленное внимание на родную сестру. Готов поклясться, что если бы я позволил себе её поцеловать, она бы ответила мне с той же отдачей, что и... Она бы ответила мне с той же отдачей, что и четыре года назад. Иначе как объяснить привязанность к моему подарку и реакцию на мою близость? На вопрос, счастлива ли она в браке, ответа не прозвучало. Но еще больше разожгло в ее крови, но еще больше разожгло в ее крови злость. Неужели все эти годы думала обо мне? И что попыталась скрыть, когда узнала причину моего отсутствия? Мое имя дрогнуло в голосе Виктории перед тем, как я захлопнул за собой двери ее кабинета. Вика жила воспоминаниями от гонки к гонке, неосознанно навязывая свои пристрастия сыну. Исаева? С чего бы это? Твою же мать! Чего такого я не знаю, о чем должен был знать, и должен ли, если меня это не касается? Можете идти, Евгений. Голос домработницы вырывает меня из омута мыслей. Только недолго, пожалуйста, чтобы не промерз. Когда у Тимы день рождения? Решаю развеять пробудившиеся сомнения. Двадцать пятого октября был. Спасибо, Натали. Мы немного посидим в машине. Нужно хоть чем-то его занять. Если Яна проснется, позвовите нас. Хорошо. Улица встречает наши лица слабым порывом ветра. Свежий воздух врываясь в легкие. Свежий воздух, врываясь в легкие, слегка обжигает, спирая дыхание. Неожиданно для себя подхватываю Тима подмышки и с каким-то неописуемым восторгом подбрасываю вверх, принимая вознаграждение звонким смехом. Такая малость ребенку нужна, чтобы спонтанно взорваться радостью. Ну что, гонщик, готов получить мою машину в свое распоряжение? Готов. Снимаю с охраны автомобиль. Тачка приветливо моргает, щелкая замками. Ого, какая огромная! Выкрикивает азартно, округляя глаза. Нравится? Осень. Давай, пошли узи в машину. Нетерпеливо юрзает на руках, вынуждая меня двинуться в сторону спорткара. Побебикать хочу. Нельзя, Тимош, Янку разбудишь, ей выспаться нужно. А паулить? Это можно, соглашаюсь я. Открываю дверь со стороны водителя. И усаживают Тима в кресло, наблюдая, как на радостях взрываются фейерверки в его глазах. Зень, ого, сколько копак! А это для чего? Увлеченно ощупывает каждую своими тонкими пальчиками, приоткрывая при этом рот и высовывая язык. Это климат-контроль, держит салон машины в тепле зимой и прохладном летом. А можно включить? Нажимай сюда. Опираясь рукой о дверь, указываю пальцем, помогая Тиму справиться с программой. «Ух ты! Хи-хи!» Довольно хохочет, подставляя лицо лёгким толчкам воздуха. «Тёпленько дует! Секотно! А это?» «Поворотники!» «А это касная кнопка для сего!» «Это стартовая кнопка, чтобы завести мотор!» «А почему такой маленький уль? У папы бойся!» «Почему маленький? Он очень удобный, спортивный!» Попробуй обхвати руками здесь и здесь. Наклоняюсь к нему ближе, беря за тоненькие запястья и укладываю руки Тимохи по обе стороны руля, прижимая кабатку своими ладонями. Чувствуешь, как классно обтекают его ладони? Ух ты! Вдохновленно выдыхает, едва заметно выкручивая руль то влево, то вправо. Клута! Тим, пользуясь случаем, интересуюсь. прислоняясь щекой к его виску. Сколько тебе лет? Тли? Четко дает ответ. Пока он возится с начинкой, я прикидываю в уме месяцы после нашего свика и секса. И с грустью осознаю, что моя математика явно не сходится с реальностью. Тим родился в октябре, а по моим подсчетам должен был родиться в ноябре. Была ли Вика беременной до нашей встречи? Останется загадкой. Узнать информацию у Яны не повернется язык. Решаю на время забыть об этой сумасшедшей идее. С чего я взял, что Тимофей может быть моим? Только потому, что чем-то на меня похож? Тим, возвращаю себе его внимание. Дружить со мной будешь? Буду, конечно. А когда покатаемся? Скоро, Тимыч. Очень скоро.